Глава восьмая. Елизару Суреновичу опостылило бездействие. По зернышку, по полежке набранный капитал уже сам по себе требовал иных оборотов, иначе вся его безязыкая могучая громада грозила обернуться кучей дерьма. Капитал начинал загнивать, как протекает пролежнями человечье тело, надолго заваленное в постель. Сложнейшие... Геополитические взаимосвязи и экономические инновации Елизар Суренш постигал не по книгам, а угадывал всей своей хищной, острой, предприимчивой натурой, хотя и толковых работ по бизнесу от Смита до Леонтьева за десятки лет вынужденного подполья подначитал, поднахватал немало. В той империи, которую он мечтал создать, правили два бога — деньги и математический расчет. В ней не было места эмоциям и иллюзиям, в царстве истины погибают словоблуды, там и и нищие духом. Удел слабых отсеется по обочинам прогресса, иначе гнилостное больное дыхание неполноценных от природы людишек может обернуться истощением и гибелью всего человеческого сообщества. Великие цивилизации вымирали не от недостатка силы, а от потери экономического темпа. Даже музыка глохнет, если затягивается пауза между аккордами. Бытование человеческих поколений всего лишь мелкий сколок природных циклов. Темп перемещения глобальных капиталовложений ни что иное, как зеркальное отражение смены времён года. Задержись Лето на два-три срока, и земля, вероятно, сварится в крутое яйцо. Установись на века зима, и земное ядро расколется, хрустнет от чрезмерного скопления вредоносных ледяных энергий. Заминка недопустима ни в чем, потому что противоречит неумолимому бегу времени великому вселенскому надсмотрщику и палачу. Судьба потухшей звезды или вымершего ящера обеспечена тому, кто за временем не доглядел. Только в начале восьмидесятых годов Елизар Суренович, заиндевевший от долгого ожидания, отчетливо ощутил, что пора потихоньку расправлять плечи. В шестьдесят лет он как бы начал выходить из летаргического сна бессмысленного и потому грешного накопительства. елизар суренович был совладельцем а где и единовластным управителем множества подпольных и полуподпольных и вполне легальных производств в его руках был почти весь целиком инд пошив насыщавший черный рынок а также солидная процентная доля в мясной и овощной торговле В последние чрезвычайно благоприятные для расширения рынка сбыта годы ему удалось запустить щупальца и в такие, казалось бы, труднодоступные области, как электронная и химическая промышленность, пребывавшие под неуязвимым государственным оком. Оттуда он пока сцеживал доходы с осторожностью, с тройной оглядкой, но зато и перспективы там открывались огромные. Дело налаживалось предшественниками еще с довоенных грандиозных предприятий. Одна утечка средств со строительства Беломорканала дорогого стоила, переменила разных хозяев и, разрастаясь, укрупняясь, захватывая все новые плацдармы, энергетика, вольный атом, постепенно избавлялась от зловещего криминального флера. Ответственных значительных лиц все чаще удавалось привлечь к управлению подпольной индустрией, и это тоже поднимало ее на недосягаемую для игрушечной отечественной юстиции высоту. Не обходилось, разумеется, без проколов. Теневой капитализм рос трудно, преодолевая множество детских хворей, ибо почти не подпитывался солнышком свободного предпринимательства. При Сталине магнаты сидели тихо, косточками поскрипывали в неволе, но силушку копили. В пятидесятых, шестидесятых годах по-настоящему начали высовываться. Вот тогда и посыпались удары, хотя большей частью вслепую, как бы для остраски, с чисто идеологическим замахом. Но страшок пополз, пополз. Это уже у Елизара Суренча на памяти было. По молодости он за спинами у наставников укрывался. Его уже тогда припасали на главные роли. Львы, титаны тайного бизнеса угадывали в нем надежную смену. Из безопасного убежища юный Елизар с замиранием сердца, с жадным любопытством наблюдал — как взялись полить по валютчикам постругали за зря хороших ребят дальновидных хладнокровных потом оголодавшие чиновники прокуратуры тоже ведь из молодых по наитию потянулись к рыбному хозяйству к северному золотишку опять охота слепые массовые аресты пальба пока удалось откупиться партийным аппаратчиком одуревшим от запаха недосягаемого богатства удалось повалить несколько крупных фигур раскошельце пришлось основательно в спешке скупали чиновников подряд как воблу в связке но все равно многих спасти не успели на крови товарищей дорогих учителей воссияла звезда елизара благоветоого в роковые дни он проявил такую недюжинную хватку осмотрительность и чутье, что впоследствии и раздоров особых не возникло, когда на сходках решали вопрос, кого ставить у кормила. К весне 83-го, к большому сбору он был уже в законспирированных деловых кругах, авторитетом несокрушимым. Пожалуй, по всему Союзу не набралось бы с десяток воротил такого масштаба. Капитал был у многих, У тысяч дельцов, возможно, у сотен тысяч, и это нормально. Но вот даром всеохватного координирования так внушительно не владел никто. Это со множеством оговорок, но все же признавали и в Южных республиках, и в Прибалтике, и в Грузии. Одна Чечня, да еще некоторые горные племена, норовили по старинке выставить собственных лидеров. Они доверяли единственно кровной клятве и родовому братству, и потому с ними всегда было трудно сотрудничать. На большом сборе восемьдесят третьего именно их представитель, некто Кутуй, настоящее имя его никому не было известно, попытался затеять свару. Он каждого оратора перебивал заносчивыми развязными репликами. Его охрана, трое свирепых башибузуков, В барашковых попахах демонстративно торчало у ворот. На большой сбор съехались 20 человек. Только Алма-Ата и Ленинград почему-то проигнорировали приглашение. Среди прославленных гостей были и такие, над которыми по десятку лет висели смертные приговоры. Но они относились к этому философски, как опытный футболист, лишь с досадой морщится при виде желтой карточки, которую ему показывает судья. Был среди них и почтенный старец Кузулты Мага, делегат от Туркмении, над которым, судя по сообщениям в прессе, эти самые приговоры уже дважды и якобы приводились в исполнение. А он, вон он, приветливый долгожитель, благодушно ухмыляется из подернутых желтоватым жирком щек, сонно склонясь над бокалом пепси -колы. Его присутствие было символично и внушало всем собравшимся особый рот надежды, веру в благосклонность проведения. Кузулты-мага приехал загодя, с неделю как обретался на даче, и они с Елизаром Суреновичем успели составить некую приватную программу действий на ближайшую пятилетку. У Кузулты-маги тоже давно под ложечкой саднило, потому он примчался на зов, как конек-горбунок. Как и Елизар, почувствовал, пора и был счастлив тем, что дожил до святых великих дней. Туркмены стали ходить с согнутым хребтом, — признался он Елизару, на что тот резонно ответил, — все устали. Склонный к доброй шутке, Кузултымага заметил, — Скоро старший русский брат услышит, как вокруг его логова заклацают зубы шакалов. На сей раз Елизар Суренович его не поддержал. «Твои слова пахнут политикой, почтенный Ага, а мы всего лишь бизнесмены. Зачем нам путаться со всякой шушерой?» «Ошибаешься, сынок», — улыбнулся старец. «Политика нам нужна, но ее нигде нету. Нас всегда обманывали, когда говорили «Вот политика». Нам вместо политики давали тугую плеть. Ты в этом разберись, сынок. Без политики нет торговли, а без свободной торговли в государстве нет силы. На русских я не в обиде. Нет. Аллах с ними. Их тоже били по голове политикой, и она у них сплющилась. Им не легче, чем туркменам. Сейчас всем тяжело. Но будет еще тяжелее, если мудрые обреки, как мы с тобой, не протянут народом руку помощи и взаимопониманию С этим Елизар Суренович охотно согласился, тем более что помнил по прежним встречам. Со старцем спорить бесполезно. С ним спорить и не нужно. На него, приведенные якобы в исполнение смертные приговоры, повлияли таким образом, что он перестал в чем-либо сомневаться. Он судил обо всем как бы с того света, откуда лучше видно. На даче в тот знаменательный день вообще собрались одни тертые калачи и провидцы. Елизар Суренович любил этих людей как братьев по классу, но каждого в отдельности остерегался. С ними можно было ладить, если уважать их чувства и интересы, но не дай бог наступить кому-нибудь из них на любимую мозоль. Они все остро чувствовали, где что плохо лежит, и умели делать деньги, но ошибется тот, кто думает, что только алчность и корысть управляли ими. Возможно, жажда легкой наживы управляет вором и проходимцем. А это все были люди солидные, обеспеченные, обремененные большими семьями и обязательствами, прошедшие огонь и воду. привыкшие оставаться в тени как главные конструкторы. гелизар Суренович сам был одним из них и знал, как с ними управляться. Однажды в далекой юности все они не захотели жить с котами, как живет большинство граждан в нашей несчастной стране, и каждый из них мечтал стать властелином мира. Впоследствии амбиции поубавились, сгладились, но эта струна по-прежнему звенела в любом из влиятельных гостей. Достоинство властелина! Никто из них не позволял наступить себе на хвост, зато они охотно протягивали руку равным себе. Конечно, коли была бы... у Елизара Суреновича возможность, он с удовольствием запер бы всех этих владык в дровяном сарае, напустил туда газу, облил бензином и поджег. Но потом всю оставшуюся жизнь справлял по погибшим героям безутешную тризну, горевал бы о них, как, вероятно, горевал уссурийский тигр, переживший ледниковый период обушедших ушедших мамонтах. На особенном прицеле держал он персонального пенсионера Петра Петровича Сидорова, бывшую высокопоставленную министерскую шишку, который, как обычно, взирал на всех из дальнего угла с умильной, преданной собачьей улыбкой. Сидоров специализировался по международным транспортам, нажил себе на этом, говорят, огромное состояние, и все это было бы сугубо его личным делом, И дай ему, как говорится, Бог, кбы не некоторые досадные свойства его характера. Ум у него точный, острый и и чтобы поплотнее его загрузить, а также из азарства, Петр Петрович завел досье на всех маломальски заметных теневиков. Он держал целую контору специалистов, которые собирали для него прелюбопытные сведения. Прямой выгоды он от этого не имел, это было его хобби. Он мог себе позволить дорогостоящую пряную забаву. К тому же он был садистом. Но не тем примитивным садистом, который терзает свою жертву, втыкая иголки под ногти. к Таким садистам сам Петр Петрович испытывал отвращение, как к плебеям. Он был садистом интеллектуального свойства. За его подвострастными ужимками скрывалась жажда психологического превосходства. большие деньги позволяли ему удовлетворять свою порочную склонность к моральному изуверству петр петрович довел таки до самоубийства свою супругу крепкую выносливую рязанскую бабу а ныне блаженствовал с юной прекрасноликой путаной и поговаривали что девушка тоже уже на грани умопомешательства А уж если человек способен нашу отечественную проститутку затуркать, от него ждать добра не приходится. С равными себе по положению Петр Петрович Сидоров обыкновенно разыгрывал роль безобидного, доброжелательного идиота, который могла обмануть разве что Кутуя. И то только потому, что Кутуя ослепляла презрение, которое он испытывал ко всему живому, если оно не ведало мусульманской мудрости. Для него были мало интересны не только люди иной веры, но и звери иных пород, не тех, которые бегали по родным ущельям. Петр Петрович, выбрав себе жертву на вечер, того же, допустим, кутуя, подходил к нему из заискивающей заговорщицкой гримасой осведомлялся, а почему он давно не видит Юру? такого, гонца брека про которого на самом деле Петр Петрович заведомо знает, что Юра провинился, наказан, обезглавлен и труп его сброшен в бездну. Более того, расправа произведена так тщательно, с такими предосторожностями, что поначалу у кутуя вопрос не вызывает нехорошего подозрения. Однако Петр Петрович не отстает и, и упрашивает отдать ему Юру Пятакова, гонца брека в услужение хотя бы на годик, суля и ему, Юре, и Кутую золотые горы. Он уверяет, что испытывает нужду именно в таких, как Юра Пятаков, беззаветных, отчаянных сотрудниках, и потому одарится так, что Кутуй не будет в накладе. Он обещает взамен Юры Пятакова двух манекенщиц, Фотографии тут же сует Кутую под нос. «Мерседес» последней марки и еще что-то такое вовсе несусветное. Кутуй заинтригован, обмен кадрами, в общем, не такое уж немыслимое дело, и предлагает Петру Петровичу не Юру Пятакова, а другого человека. По всем статьям, похожего на Пятакова, но еще лучше. «Сидоров настаивает на Пятакове». Объясняет, что давно к нему приглядывался. Ах, какой талантливый мальчик! Сколько в нем огня! У нас в Саратове такие не водятся! Да чего жмешься, бэк Я тебе его скоро верну. А вот погляди еще разик на этих красотулек На уговоры Сидоров времени не жалеет. Кутуй с восточной любезностью внимает и все же начинает беспокоиться. Какие-то туманные намеки в речах Петра Петровича его настораживают. — Не может быть, — думает он, — откуда? Все проделано чисто. С трудом отвязавшись от Сидорова, он потом все время натыкается на его умильный, чуть ли нелюбовный взгляд и слышит... Или ему кажется, что слышит, как прилипчивый с глумливым хохотком оповещает публику, что Кутуй пожадничал откомандировать к нему несчастного Юру Пятакова. Наконец какая-то громкая фраза, что-то вроде того, что «нахрен ему сдался этот Пятаков?» Приводит Кутуя в дикое раздражение, он подскакивает к Петру Петровичу, хватает за грудки и рычит. «Может, хватит, а?» Может, язык проглотишь, а? Изумление, отраженное в этот миг на идиотском лике Сидорова, можно сравнить лишь с выражением дикаря, впервые услышавшего оружейный выстрел. Раскаяние его неподдельно. — Что ты, что ты, милый бэк бормочет он, ласково отводя цепки руки. — Да хоть ты его убей! И в землю зарой! Мне-то что! — Прости Христа ради, если невзначай обидел. Впоследствии, где бы в течение многих лет не встретился с Кутуем, он обязательно заводит речь о Юре Пятакове, клянясь жуткими клятвами, что не хотел задеть его самолюбие, коли бы знал, как Беку дорог Юра Пятаков скорее дал бы себя на растерзание, чем помянул его фамилию, и грозил, что своими руками задушит... поганого Юру Пятакова, если тот еще раз встанет на пути их с Кутуем великой дружбы Во искупление вины Петр Петрович со слезами на глазах подступал к Кутую с уговорами поспособствовать ему в принятии мусульманской веры. Он якобы готов произвести немедленное обрезание, если Кутуй соизволит помочь ему собственноручно. Разумеется, в эту минуту, зайдя так далеко в кощунстве, Сидоров оказывался на грани жизни и смерти, но привкус небытия доставлял ему неописуемое наслаждение. Вряд ли кто-то из подпольных воротил всерьез, опасался досье Петра Петровича и его тайных знаний, но все-таки они с трудом терпели это постоянное мельтешение красной тряпки перед глазами. Ну, понятно, у кокошить Петра Петровича Сидорова было проще паренной репы, он не особенно и берегся, но его принудительная кончина могла создать нежелательный прецедент с далеко идущими последствиями. Их всех связывал кодекс взаимного сбережения. Пусть градом сыплются головы мелких предпринимателей, это даже полезно, поучительно для остальных, но личность князя — авторитета. должна быть неприкосновенна. Это понимал и бескомпромиссный яростный кутуй, вынужденный раз за разом смирять справедливый гнев. Елизар Суренович однажды из дружеского расположения предостерег Сидорова, уведомив, как много на него жалоб. Даже долготерпеливо кузулты могу он сумел допечь вопросом, действительно ли, Артрит лечат втиранием крови младенцев, перемешанной с кумысом. Петр Петрович предостережению не внял, ответил беспечно. — Эх, Елизарушка, судьба как дочь друга, так хочется ее иногда отшарахать. Уж тебе ли это неведомо? В просторной гостиной, где собрались двадцать влиятельнейших персон, в сущности уже почти скупивших государство на корню, воздух набух влагой от их настороженного сумрачного дыхания. От каждого из гостей тянулась грозная подсветка. Прислуживали две невзрачные девчушки с приметливыми глазками. Три стола, Сервированы для легкой закуски, вазы с фруктами, всевозможные напитки, за стойкой бара двухметровой детина с соломенной шевелюрой, возле него добродушно пофыркивает кофейный агрегат. И поди догадайся, что у него спрятано под ногами, пулемет ли, кинокамера. Гости уже перездоровались, освежились коктейлями и ждали, когда заговорит хозяин». Елизар Суренович не спешил, потому что приблизился миг его торжества. Он собирался объявить соратникам о наступлении новой эры. Скоро им предстоит открыто взять власть в этой деградировавшей за 70 лет стране. Кроме них, ей никто не поможет. Без них Россия окалеет на мусорной свалке истории. Кроме всего прочего, сегодня им предстоит решить, будут ли они ее спасать или плюнут в ее больные глаза. И верно, страна торжествующих коммуняк не жаловала их своими милостями. Позади годы страшных испытаний и борьбы. Но теперь под водительством большевистского быдла страна надорвалась окончательно, и их силы сравнялись. Сам Елизар Суренович не желал государству погибели. Он хотел бы видеть Россию процветающей и свободной, чтобы никто не помышлял из нее бежать. Здесь собрались единомышленники, которые рассуждали примерно так же, как он. Они понимали, что настоящую власть и богатство можно обрести только дома. Они готовы были поставить Россию на ноги и утереть с ее изможденного лица плесень большевизма, чтобы потом никто не помешал им пользоваться ее вечной благодарностью. На трон они возведут человека, который даст, наконец, народу возможность зарабатывать деньги. Этих людей не имело смысла в чем-либо убеждать, поэтому Елизар Суренович начал с главного. «Что им делать?» когда наступит день Х. Этот день не за горами. Качается, покряхтывает, надсадно скрипит суставами партийный монстр. Монстр скоро рухнет, но ему не готова могила. Корчась в вагоне заживо разлагаясь, он еще сумеет впрыснуть трупный яд в любое самое перспективное коммерческое начинание. На всем пространстве погубленной им страны его надо бережно засыпать землей. Это будет земля забвения. Елизар Суренович ясно в резких выражениях изложил стратегический план. Ничего нового он не предлагал. Два рычага, потребные для государственного царения Средства информации и капитал. Елизар Суренович... привел некоторые подсчеты в крупных газетах предстоит закупить по два, три ведущих сотрудника которые впоследствии помогут прибрать к рукам газеты целиком это недорого зато большие деньги потребуются заложить как мину в государственное телевидение и телеграфное агентство но это окупится быстро еще дороже И тут им всем придется крепко раскошелиться. Обойдется разработка и внедрение в заплесневевшие головы сограждан подходящей на первое время идеологии. Один мифологический допинг следует быстро заменить другим с противоположным знаком. Лучшие умы страны уже готовят соответствующие разработки. Они не должны допустить гражданской войны, народ и без того истощен. Если втянуть его в кровавую смуту, в последнем надрыве он поломает кости и своим свасителям. Власть у монстра следует отобрать деликатно, отвинтив для острастки не более десяти голов. Чисто символическое мероприятие. В России ведь как? Посадят на колубийцу, а завтра из него придумают великомученика. В России скверно жить, зато помирать весело. Закончив речь на ностальгической ноте, Елизар Суренович предложил задавать вопросы. С места задиристо выпалил Уренев младший: "Откуда известно, что пора начинать? Не насмешить бы людей, многоуважаемый Елизар Суренович". Благовиств с симпатией посмотрел на юного бизнесмена На небосклоне отечественной коммерции его звезда воссияла совсем недавно, но ярко. За год-полтора Никита Уренев фактически подмял под себя всю мануфактуру в средней полосе. От Москвы аж до Урала он со своими орлами диктовал цены на черном рынке. Теперь ни одна худая рубашонка не шла в руки покупателя без того, чтобы он не снял с нее пятачок. У Никиты Уренева была отличная родословная. Он был из дворян, а по отцовой линии чуть ли не столбовой боярин. Он своим происхождением не кичился, в обхождении был прост доступен. Однако его отточенный оксфордским образованием ум и вкрадчивые тигриные манеры настораживали пожилых партнеров по бизнесу. Они словно чуяли в нем чужака. Елизар Суренович хорошо понимал, в чем тут заковыка. Молодой Никита был совершенно лишен тех предрассудков, которые старики именовали моральными правилами. Для него что жизнь, что смерть, что подвиг, что преступление, что бедность, что богатство — все было едино. Его приход означал их закат. Целые поколения должны были уступить дорогу Никите Уреневу, Елизар Суренович сочувствовал и Никите, и старикам. Их не распря разделяла. Биология. Стариков Благовестов утешал, как мог, суля им оборону. Никиту потихоньку приручал. На его вопрос ответил шутливо. — Тебе какие еще доказательства нужны, Никитушка? Видишь, как вредно по советским судам таскаться? Старшим уже на слово не веришь. Уренев шутки не принял. Мы сейчас живем подло, как кроты, но все-таки живем. А вот ошибемся в просчетах, все покладем головы на плаху. Я не трус, вы меня знаете, по-глупому проигрывать не люблю. По нахмуренным лицам Елизар Суренч видел, что не только Никита, но и другие соратники ждут от него еще каких то дополнительных слов и это его слегка обескуражило чтобы переломить хребет исполину задушевно сказал елизар суренч нам не аргументы нужны а сила и вера сила у нас есть это наши капиталы вера наша в единомыслии ты спросил никитушка Откуда известно, что подоспела пора? Признаков множество, но тебе отвечу так. Откуда деревенский мужик ведает, что завтра будет дождь? Каким чутьем перелетная птица находит путь домой? Ну что, друзья, проголосуем по-советски? едиными в великом почине или будем как привыкли каждый на особицу трястись над своим кошельком не надо голосовать пристыженно возразил уренев я с тобой елизар суренович ты меня убедил я с тобой до конца все присутствующие казалось были умиротворены этой сценой но вдруг суматошно загомонил кутуй который и так слишком долго оставался в тени, однако затронул он острейшую тему. «Я, пускай, мусульманин. Ты, Елизар, христианин. Сидоров вообще неизвестно кто. Так ты объясни мне, как мы вместе капитализм построим?» «Мы верить друг другу не совсем можем. Как же быть?» Я Сидорову дам капитал на общие нужды, а он мне фигу в рукаве. Так получается. Справедливая человеческая идея, уважаемый Бек, выше национального признака, успокоил его Елизар Суренович. На Западе доллар и кольт давно всех уравняли, и мусульман, и христиан, и евреев. Сам я, как тебе известно, гражданин мира и всегда был за полное равноправие и абсолютную свободу вероисповедания. Это дикарям свойственно культовое мышление. Но мы же не дикари. — Ты согласен, Бек? — Мы не дикари, — прошепел Кутуй. Мой отец Аллах умолился, но не был дикарем. Кто верит хоть... В Кизиловый куст тот не дикарь. Кто ни во что не верит, как Сидоров, тот дикарь. Не надо меня обижать нехорошими словами, Елизар, иначе я тоже могу тебя обидеть. Кутуй верно подметил, — отозвался из угла Сидоров. Без веры счастья нет. К примеру, как мне жениться на мусульманской девушке, коли я до сих пор обрезания не сделал? Национальный вопрос самый щекотливый. Зеленый от гнева кутуй прошелестел. Когда-нибудь убью тебя, как собаку Сидоров. Атмосфера в благородном собрании неожиданно накалилась, и белобрысый детина выступил из за стойки чтобы сподручнее было при необходимости вмешаться. Но тут подал голос Кузулты-мага, знаменитый миролюб и краснопев. С неохотой спихнул он с колен одну из девушек-подавальщиц песклявую вертушку. Он девушек любил, как и в молодости, но уже чаще духовной любовью. Они радовали его взор, как цветы на клумбе. Прикосновение к их крепеньким тушкам доставляло ему эстетическое наслаждение. «Зачем ссоритесь, дети мои? Ты великий джигит Кутуй!» Но Исидоров по-своему замечательный человек. Вам нечего делить. Всем места хватит под солнцем. Аллах призывал к миру, и Христос призывал к любви. Дьявол стравливает порядочных людей, чтобы восторжествовать над ними. Говорят у русских, худой мир лучше доброй ссоры. Это правильно. Освободи сердце от злобы, кутуй, обними кунака своего Сидорова. И ты, Петр Петрович, угомонись, не кали языком, как о сажалом Помиритесь, это будет сегодня добрым знаком. Ну же! Ну! Гости одобрительно загудели. Семидесятилетний богатырь из Ленинграда Пинчук — Король мясных продуктов нетерпеливо подтолкнул в бок Сидорова, отчего тот почти по воздуху долетел до Кутуя. — Что ж, я не прочь, — сказал он. — Я с Кутуйкой не ссорился. Это он на меня зуб точит, неизвестно почему. — Из-за Юры Пятакова, наверное. Чеченец вскочил на ноги, раскрыв объятия, испепеляя обидчика смоляным взглядом. На Сидорове слегка шевелюра задымилась, но он улыбался кутую преданной собачьей улыбкой. Они оба ссоры не искали. Под возгласы негромкого ликования побратимов соприкоснулись их щеки, смуглая и бледно-розовая. При этом кутуй попытался костяшками пальцев продавить Сидорову бок, но рука его утонула в упругом, Задубелом жирке.